Ты слишком наглотался дыма, вот в чем дело, сказал он себе. Но он знал, что дело не в этом. Он упорно ощущал нереальность всего, закажущейся неоспоримой реальностью. Он обводил глазами мост, убитого часового на дороге, камень, за которым лежал Ансельмо, Фернанто, вытянувшегося у подножия скалы и гладкую темную полосу дороги, то неподвижного грузовика, но все по-прежнему оставалось нереальным. — Чушь, — сказал он себе, — просто у тебя немножко мутится в голове. И это реакция после большого напряжения, вот и все. Не расстраивайся. Тут Агустин схватил его за плечо и показал пальцем на ту сторону теснины, и он взглянул и увидел Пабло. Они увидели, как Пабло выбежал из-за поворота дороги у крутой скалы, за которой дорога скрывалась из виду, остановился, прислонился к стене и выпустил очередь, Повернувшись в ту сторону, откуда бежал, Роберт Джордан видел, как Пабло, невысокий коренастый, без шапки стоит, прислонившись к скале, с автоматом в руках, и видел, как сверкают на солнце медные гильзы. Они видели, как Пабло присел на корточки и выпустил еще одну очередь. Потом он повернулся и, не оглядываясь, пригнув голову коренастый, кривоногий проворный, побежал прямо к мосту. Роберт Джордан оттолкнул Агустина в сторону упер приклад большого пулемета в плечо и стал наводить его на поворот дороги. Его автомат лежал рядом. На таком расстоянии он не мог дать достаточную точность прицела. Пока Пабло бежал к мосту, Роберт Джордан навел пулемет на поворот дороги, но там больше ничего не было видно. Пабло добежал до моста, оглянулся назад, потом глянул на мост и, отбежав на несколько шагов, полез вниз, в теснину. Роберт Джордан не сводил глаз с поворота, но ничего не было видно. Агустин привстал на одно колено. Он смотрел, как Пабло, точно горный козел, прыгает с камня на камень. После появления Пабло за поворотом больше не стреляли. — Ты что-нибудь видишь там наверху, на скале? — спросил Роберт Джордан. — Нет, ничего. Роберт Джордан следил за поворотом дороги. Он знал, что сейчас же за поворотом каменная стена слишком крутая, и влезть на нее невозможно. Но дальше были места более пологие. И кто-нибудь мог обойти выступ поверху. Если до сих пор все казалось ему нереальным, сейчас все вдруг обрело реальность. Как будто объектив фотоаппарата вдруг удалось навести на фокус. Тогда-то он и увидел, как из-за поворота высунулась на освещенную солнцем дорогу обрубленная тупое рыльце и приземистая зелено-серо-коричневая башенка, из которой торчал пулемет. Он выстрелил и услышал, как пули звякнули остальную обшивку. Маленький танк юркнул назад за выступ скалы. Продолжая наблюдать, Роберт Джордан увидел, как из-за угла опять показался его тупой нос и край башни. Потом башня повернулась, так что ствол пулемета был теперь направлен параллельно дороге. — Точно мышь из норы вылезла, — сказал Агустин. — Гляди, Инглес. — Он не знает, что ему делать, — сказал Роберт Джордан. — Вот от этой букашки и отстреливался Пабло, — сказал Агустин. — Ну-ка, Инглес, всыпь ей еще. — Нет, броню не пробьешь, и не нужно, чтобы они засекли нас. Танк начал обстреливать дорогу. Пули ударялись в гудрон и отскакивали с жужжанием, потом стали звякать о металл моста. Это и был тот пулемет, который они слышали раньше. — Каброн, сволочь! — сказал Агустин. «Так вот они, какие твои знаменитые танки, Инглес. «Это скорее танкетка!» «Каброн, будь у меня бутылка бензина! Влез бы я туда и поджег его!» «Что он будет делать дальше?» «Подождет немного, потом еще осмотрится!» «И вот этого-то люди боятся!» — сказал Агустин. «Смотри, Инглес, он хочет убить убитых!» «У него нет другой мишени, вот он и стреляет по часовым!» — сказал Роберт Джордан. «Не брони его!» Но он думал, да, конечно, смеяться легко. Но представь себе, что это ты продвигаешься по шоссе на своей территории, и вдруг тебя останавливают пулеметным огнем. Потом впереди взрывается мост. Разве не естественно подумать, что он был минирован заранее и что где-то недалеко подстерегает засада? Конечно, и ты бы так подумал. Он совершенно прав, он выжитает, он выманивает врага. «Враг — это всего только мы». «Но он этого не может знать! Ах ты, сволочушка!» Маленький танк выполз немного вперед из-за угла. И тут Агустин увидел Пабло, который вылезал из теснины, подтягиваясь на руках.